радоту яркую в день Галия 1870-го нового года. Набережные Финлянты сверкали сопьятыми пальцами. 5 августа 1870-го 15-го нового года в Кубли в столице Садённом на дорогином имени, заложенный шептой фронт в южном поднии, по Уильям Хершел, курити-декант администрации доколоки смог адресованное Генеральному инспектору Кирин Генгалию. С этим письмом я посылаю вам свою работу о новом методе с идентификацией личности. Она заключается в отпечатках указательного и среднего пальца правой руки с использованием обычной стемпельной краски. Способ получения такого отпечатка едва ли труднее получения обычного стемпеля, Это я возвожу копеек в течение нескольких нескольких месяцев на работников, а также при выплате заложников и проститутинцев, не имеет каких-то трудностей. Оспорили, что эти худшие казахстанные документы должны подписывать китайцы. Система никто не противился этому. Я думаю, что можно положить конец этому воленческому при сильном китайском. И решить этот вопрос как-то в будущем. За последние 20 лет я изготовил тысячи карточек с отпечатками пальцев и теперь почти всегда могу на этой основе тысячи фиксировали лично. Действительно, в 20 лет, а точнее в 19-й последствии в портах, совсем еще молодым секретарем, в Хершель прибыл в высокогорный район Хугли и здесь познакомился со странными отпечатками рук и пальцев, которые оставались на древесине с теплей бумаги. Это было писать какие-то слова с собой картины своеобразных линий в дыбах, неких интриг. После свершений не мог объяснить, почему это привлекло его внимание. Может быть, он видел, как китайские торговцы приезжали тогда в Бенгали, привозили с ними свои экзотические документы отпечаток большого пальца, а может быть до него дошли сведения о китайском обычае, по которому разводы у дофгирелится китайским русским мужу, и увартившихся из русского дома забрали 50 китайцев. В этом полуствии, что в течение последних 2 лет, ферм потребовал от инвиция рыдьяра Конай, составлявшего иноматериал для строительства дороги, удостоверить контракт от китайцам своих салтов. Совруны ферсы и ещё не был подписан к тайному Его линия психиатрик. Он просто сошёл этой процедурой, да так, так и чувствует не виску отёркнул. Резято на себя обязательств, так этим весь этот маневровый Никит часто забывал о сроках подставки. Но скорее тайный винный психиатрик делал его в плен. Когда первый диколол письмо, рядом с ним лежала такая чудесная книжка, на обложке которой было написано: "Власть руки" его куст было заполнение пятки и лоскут на пальце. Это также многих инцидент, который систематически на протяжении 19 лет при запределённой тренировке в линии. Содержинием твёрдый знамени, что пятки пальцы одного человека никогда не были идентичны от пяткам пальца другого. Он научился разлетать их по риску и играл многих людей со картинки их от пятка пальца из одного учебника анатомии сердце узнал, что называется такими гарными линиями. И пернул это название. В 15 лет сердце выплачивал большому с каждым годом увеличивающимся этим круг инistico до обзаловления. А это было проблемой, потому что для европейцев все не были на одно лицо. Все не были похожи друг на друга, генеалистика повторяли. А писать они не умели. Часто, получив жалобания, индийские солдаты снова приходили и утверждали, что денег еще не получали. Иногда они послали друзей или родственников, чтобы к вечеру получили жалобания. И так, как сердце не мог отличить их друг от друга, он стал заставлять их ставить отчетки двух пальцев, как на списке с именами, как и на фитансе. Таким образом, он получил возможность Отличить истинно в туже всех от мнимых. Жульничеству был положен в конец. В последующие годы он пришел к выводу, что рисунок линий на пальце не меняется ни через 5, ни через 10, ни через 15, ни через 19 лет. Записает место в сердце ли свидетельство в работе. Человек мог оскорить его лицо, Фигуры, магии, министы, и у ромадливого имени из Аскарски до Лего, на одной суме кончике пальца оставалось ни змением. Это был личный, неземный знак своего еты, по которому его всегда можно было узнать, даже после смерти, даже если ничего от него не оставит, кроме такой цепочки пальцев. С Это этой чуды, что сотворили воля создателя, давшего ему возможность безошибочно отличить одного человека от другого. В тюрьме своего района Шершель распорядился, чтобы списки заключенных прилагали отпечатки из пальцев. Как бы невероятным это ни не казалось, но он внес порядок в тот соот, в котором в незатайных из времен вместо осужденных появлялись подставные листья, а атакные преступники проходили по малозначительным делам, и нельзя было установить, доводилось ли новому осужденному уже ранее стоять перед судом. Серпico, как и наряд будущих его открытий. Мы сын был в Англии, в Лондоне, разве на его родине мог перед собой безошибочно определить и неуловимый ступник ранней судьбы. Все, что он изменил в своей мине, то тонко она вычиталась, даже на фотографиях не заположить. Разве не более верная ошибка идентификации неземной люди? разве не делали попытки найти способы или что-то подобное отыскать к сердцу не пришлось долго искать над необходимым примером уголовного дела в это время в Лондоне кипели ряды дел слабард за публики тетаства одного человека муж в таком процессе дошёл до бенгалии супруга фамильонным наследки лорда джеймса ты сборный пятитысячевых ход в 1794, что эти переговоры династический год из Лондона следил за этим процессом. Садим на фоне, что выбыл себя за протаскиваю в 1754 году, и был в имено лорда Дженсе, его наследником. Грубый, безобразно полный свой ответ по имени Тапрок. Кастро из Вага-Вага в Австралии, в мастерстве обманул полуслепую мать Фильдерне, ее родственников, врачей и даже знаменитых лондонских адвокатов. Этот аферист в 1874 году был приговорен к 14 годам каторги, после того, как судебные издержки составили сумму в несколько миллионов пунктов. Сколько свидетелей опознали его как настоящего Роджера Фиткберна. Сколько свидетелей покляли, что это он, сколько, казалось бы, верных примет на его теле ввели в суд заблуждения. А как бы выглядел этот процесс, думал Ферсен, если бы можно было воспользоваться его открытием, разве Роджер Фиткберн не был солдатом? Если бы регистрировали всех солдат при помощи отпечатки фальсов, Этот для этого короткий процесс, и закончиться за несколько минут. Комплинное по душите, а пипетки раньше кастру про сравнение ясно, кастру обманки. Примером сколько везем может быть мой способ, розовый диверсаской икмации, и вроде как дело ты сборное. Я думаю, нет надо бы всё объяснять, как необходимо идентификацию стильных. А пипетки дальше в любое время смогут оставить личность ранее судом. Нужно снять и таким образом гармонизированного с миром. Нужно просто снять эти ярды танца и правды. Будьте так добры разрешите использовать мой способ, как же в других тернах. На этом сердце леконте своих домов. Он природу сму мог собранным в 19 лет отец и танцу куда писают. Очень прошлый в бели приложенный на образце отпечатков, заклеивая конверт дрожащей рукой, он был все же внутренний твердый бездон, что его письмо вызовет интерес и обобрение. Через 10 дней он получил ответ генерального инспектора Кирин. Письмо было написано в любезном томе, но свидетельство было лишь о том, что генеральный инспектор, зная о плохом состоянии здоровья Черкселя, принял его предложение «Затвор больной фантазии». Ответ поверх Черкселя в уныние и на несколько лет полностью парализовал его волю. Он уже не предпринимал больше ни таких шагов в защиту своего открытия. Черный жил только одной лицой, вернуться на родину в Англию и восстановить свое здоровье. В конце 1879 года он отправился в путь.